Русской рати доставалось куда как меньше. Лошадей для дружины конюхи подвести еще не успели. Скакуны паслись почти в двух верстах за лагерем. А дружинники для стрелы цель неудобная. В шлемах, в кольчугах, в калантарях, В отличие от середина, снимать на ночь доспех почти никому в голову не пришло. Так что стреле... Разве сдуру в руку незащищенную оставалось ткнуться? Или ногу через штанину порезать? Как и не крути, а основная цель для лучников — кони. Показалось, всего минута прошла, а атака уже закончилась. Бояре тяжело дыша опустили луки. Холопы принялись торопливо собирать вражеские стрелы. Возь сгодятся. Многие ратники устремились к бьющимся на снегу вражеским коням. Кто из торков ранен остался, добить. Кто мертв, обобрать. Стрелы собрать опять же. Да и сами кони, парное мясо. Не поленишься, вечером наваристый бульон в котле забулькает. Либо хороший окорок на вертеле над огнем удастся запечь. Впрочем, среди степняков потерь тоже почти не было. С полсотни пеших поганых, взмахивая полами халатов, убегали в степь. За многими возвращались товарищи, подхватывая на коня и сажая за спину. Никто не стрелял. Колчаны на время опустели Враги только переругивались издалека. Предлагали померяться мечами. Поминали родственников и животных. Но до прямой стычки дело не дошло. Не война, а конобойня какая-то, вздохнул ведон, опуская щит. Кто сражается, мы или лошади? Не скажи, боярин, ответил какой-то дружинник. десятка три-четыре поганых мы повыбили. А лошадей не меньше трехсот, кивнул в степь Олег. Эх, нет на вас зеленых человечков луговых что ли не понял бородатый воин их самых пойду оденусь а то чего это не травень на улице больше всего в здешних войнах олег жалел именно лошадей люди хоть понимали на что идут ради чего жизнями рискуют и муку принимают коняги же несчастны просто теряли животы по преданности своей людям и беззащитной доверчивости. Причем на каждого воина их погибало с десяток, не менее. Впрочем, заботы веду на тут не понимал никто, да и не мог понимать. Мясо здешние обитатели не привыкли покупать в магазине, да и кожу ради поделок разных тоже чаще всего сами добывали. А после того, как несколько раз собственноручно зарежешь на дворе, милую ласковую скотинку освежуешь достушишь да на зиму её тёплый бачок поставишь в погребок в обвязанных промасленными тряпицами глиняных крынках по неволе относиться к братьям меньшим начнешь, как к ходячим консервам с бонусом в виде мягкой шкурки и костей для поделок с какой бы любовью не относился дружинник к своему боевому коню, ратному товарищу и спасителю в жестоких сечах, а сожрет, чуть что не так, и не поморщится. «Вертай, Радо, к полугу, завязки заледенели!» — услышал перекличку прислуги Олег и заторопился назад в шатер. Нужно было успеть одеться, схватить оставшееся оружие и прочие вещи до того, как княжеские холопы свернут хозяйскую палатку и отправятся вперед к новой стоянке. В головном отряде известные дела завсегда кашевары и наместники идут, чтобы приходу основных сил успеть костры запалить, ужин сытный сварить, шатры и палатки для князей и бояр богатых поставить, очаги внутри запалить. Не в холодный же снег родовитым воинам спать-то ложиться. Пока холопы сворачивали войлочные стены и складывали решетки каркаса, ведун только-только успел влезть в бриганту, с трудом застегнул здоровой рукой колючки, накинул налатник латник, скатал шкуру. — Тут-то я боярин, — наконец показался холоп, ведущий в поводу серединских коней. а чё? Все, без меня случилось? Глянь, стрелы торчат повсюду. — Сам понимаешь, — пожал плечами Олег. Углядели, торки, что главный богатырь земли русской, Буду-то великий, к табуну за конями поскакал. Да и решили удачу попытать, пока не так страшно. — А чё? — сдвинул ловчинную шапку на затылок паренек. — Я бы не осрамился. «Святым Панкратием клянусь!» «Это кто такой?» Поинтересовался ведун, отступая от шкуры. Кинюзил чалому на холку. Мне одной рукой несподручно. «Борит, стало быть, боярин. Не помогли ей чары бесовские». «Коле не чары, совсем бы отвалилось!» Вяло возразил Олег. «Так что за святой, которым ты клялся?» — Ну, хороший святой будет, — заявил Холоп. — Бога славил, людям добрым помогал. — И чем помогал? — А, всяко-разно. Ну, батюшка наш, отец Панкрат, за зря бы имени такого не взял бы, боярин. Оно всяко ясно. — Ясно, — согласился Олег, наблюдая, как будут-то увязывать сумки. — Стало быть, попом своим клянешься. Ну что ж, тоже неплохо. Тот, кому за тебя ответить, завсегда рядом. А не что ты, боярин, меж святым и батюшкой разницы не понимаешь? Вроде даже виделся паренек. Святой он ведь за ложь и покарать может. Оттого ими и клянуться. Будута затянул подпруги и подвел ведуну гнедую. Средин... Уже привычным движением поднялся в седло, подобрал поводья. Хорошо все-таки холопа своего иметь. Все и увяжет, и заседлает, и лошадей из общего табуна приведет. Знай только, подбородок держи повыше, да щеки гордо надувай, дабы на прочих бояр походить. Но чего застрял блаженный? Весело прикрикнул на холопа ведун. — Ай да, шевелись! Княжескую свиту нагонять надобно!